Глава 54 «Ох!» — вскрикнул Уилл и выронил саблю без какого бы то ни было намека на капитанскую решительность. В ужасе он со всей силы захлопнул дверь, но ничего не вышло, дверь не закрылась, как если бы кто-то вставил палку в щель. Уилл заметил, что между проемом и дверью торчит костяная рука скелета, держащая меч и свирепо разрубающая воздух. «Кто-нибудь может это объяснить?» — спросил Уилл, прижимая дверь спиной. Несмотря на то, что скелет легко мог дотянуться до пилота и разрубить его на части, казалось, он стремится к кому-то другому, тому, кто стоит посреди каюты. «Наверное, он пришел из костяной комнаты», — сказала Элеонора. «Костяной комнаты? Что еще, черт дери, за костяная комната?» «Не беспокойтесь, я знаю, что делать», — сказал Брэндон и обрушился на дверь, припечатывая ее со всего маху левым плечом. К такому приему ему не раз приходилось прибегать во время матчей по лакроссу. От натиска Брэндона дверь прижала руку скелета, которая с диким хрустом отломилась и упала на пол. «Хорошая работа», — сказал Уилл, глядя на кисть, продолжающую крепко держать «Меч». Он бросился к сундуку, надеясь отыскать свиток с заклинанием, которое могло бы помочь справиться со скелетом. Между тем костяная рука продолжала биться, как живая, постукивая по деревянному полу. Кисть оторванной дверью руки вскинулась и подняла вверх один из пальцев, словно бы проверяя что-то и приготовляясь к нападению, а затем стала ощупывать пространство рядом с мечом. — Не может быть! — воскликнула Элеонора. — Это просто нечестно! — И это тоже, — ответил Брендон, пиная костяную руку, полетевшую от удара через всю каюту. — Посмотрим, как вы справитесь с этой монорексией! Рука скелета остановилась где-то в углу и стала ползти обратно к мечу при помощи пальцев, которыми отталкивалась от пола. — Какая настойчивая! — произнес Уилл. «Здесь должно быть заклинание, способное остановить его, но все так перемешалось!» «Дверь!» — крикнула Карделия, опасаясь, что скелет прорвется внутрь. Уилл с Брэндоном обернулись и увидели, что ручка «поворачивается», Брэндон тут же схватился за нее, надеясь помешать открыть дверь, но тот, кто схватился за нее с другой стороны, был явно гораздо сильнее, и Брэндону не удалось даже чуть задержать ее движение. «Помогите!» — позвал Брэндон. Сестры вместе с Уиллом пришли ему на помощь, но, несмотря на их старания, ручка медленно и беспрепятственно повернулась по часовой стрелке. Они могли слышать хруст и скрежетание костяшек и суставов того, кто пытался открыть дверь. «Судя по звуку, там далеко не один скелет», — тревожно сказала Карделия. «Они из тех самых костей, которые мы видели», — заметила Элеонора. «Каких еще костей?» — удивился Уилл. «Из которых образовался стол», — ответила Элеонора. «Я совсем запутался. Они сколотились обратно в скелеты», — продолжала Элеонора. «Теперь я вспомнила. Эту часть книги я просмотрела. Если съесть еду, расставленную на проклятом столе, скелеты придут за вами, чтобы отомстить». «Теперь ты вспомнила!» — закричал Брэндон. «Я пыталась вас предупредить!» «И они все пришли за нами?» «Они пришли только за тобой и ответила Элеонора. «Мы с Уиллом им не нужны, мы же ничего не ели!» «Замок!» — воскликнула Корделия, прервав пререкание между братом и сестрой. Она заметила ржавую стальную цепь рядом с дверью. «Я возьму ее, а вы придержите пока дверь!» Карделия опустила ручку, чтобы взять так необходимую им цепь, которую можно было приспособить к двери и не дать скелетам совершить магическое возмездие, но сдержать напор скелетов оказалось невозможно, их было слишком много, и как только Карделия отошла, скелеты в мгновение ока распахнули дверь и заполнили каюту, громко хрустя и стуча по полу своими страшными белыми костяными ногами. Дети вместе с пилотом смотрели на них, трепеща от страха и ужаса. Два десятка скелетов, перемещающихся резко и стремительно, словно хищники, напоминали ожившие останки динозавров. Они были вооружены саблями, кисаками и копьями. Все скелеты притихли, будто в ожидании. Казалось, они даже принюхиваются к воздуху, хотя никаких органов чувств у них не наблюдалось. Безрукий скелет Прошел в угол каюты, поднял свою отбитую дверью конечность и прижал к локтевому суставу. С сухим всасывающим звуком конечность прикрепилась к прежнему суставу своего хозяина. — Как прекрасно! — произнес Брэндон.